Глава девятая. Они вернулись в гостиную. Тело Лобунского унесли. Эксперты, закончив работу на балконе, уже успели выйти из номера. Комиссар подозвал к себе Обозова, чтобы еще раз с ним поговорить. Оставшиеся в номере мрачно смотрели друг на друга, обмениваясь лишь односложными репликами. Хекет, вошедший в гостиную вместе с дронга оглядел собравшихся задержав взгляд на Торчинском, хмыкнул и вышел из номера. Почти сразу в комнату вошли два сотрудника полиции – мужчина и женщина. Женщина увела Елену Жураеву и Клавдию Соренко в другую комнату, чтобы провести там личный досмотр. Мужчин обыскивал мрачный сотрудник полиции лет 50. Он действовал довольно ловко. Сначала тщательно обыскал оставшихся – Жураева, Саренко, Торчинского и Дронга. Затем попросил каждого из них по очереди раздеться и также тщательно начал осматривать одежду. В это время в комнату вошел комиссар и стал молча наблюдать, как обыскивают мужчин. «Неужели вы полагаете, что убийца мог оставить при себе такую важную улику?» поинтересовался дронга. Комиссар не обратил внимания на его вопрос. Два убийства подряд, очевидно, выбили его из колеи. Он посмотрел на дронга, и молча вышел из гостиной. «Интересно, почему не обыскивают Обозова?» – проворчал Саренко. «Я бы проверил его в первую очередь». «Почему?» – поинтересовался Торчинский. «Он был самым близким человеком погибшего», – пояснил Саренко. «Он принес эту бутылку. Он мог незаметно подложить яд. Я лично ему никогда не доверял». «Тоже мне комиссар Мегре», – зло пробормотал Жураев. Лучше бы молчал. Может, этот итальянец понимает по-русски? Ну и пусть понимает. Из-за этого типа обыскивают мою жену. И вообще, мне надоел этот отель. Мы переедем утром в ваш отель. До утра еще нужно дожить, мрачно пошутил Жураев. Думаете, убьют кого-нибудь из нас? Изумился Саренко. Убийца не остановится на этом? Может, это маньяк, предположил Жураев. Может, он не остановится, пока не убьет всех остальных? Нас осталось пятеро, — сказал Саренко с нервным смешком. Он оглядел присутствующих. Мы четверо и обозов. Кто из нас маньяк? Вы забыли еще про женщин в соседней комнате, — вежливо напомнил Торчинский. За свою жену я ручаюсь. Она может быть Мегера, но уж точно не маньяк-убийца. А я за свою, — вставил Жураев. Но от этого не легче. Кто-то из нас убийца. Закончив личный досмотр, итальянец вышел. Мужчины начали одеваться. В этот момент из соседней комнаты показалась женщина, проводившая обыск. Не обращая внимания на мужчин, она вышла вслед за полицейским. Из соседней комнаты постучали. «Входите!» — крикнул Жураев. В комнату вошли испуганные женщины. Очевидно, они впервые в жизни были подвергнуты столь унизительной процедуре. «А где Обозов?» – спросила Клавдия. «Его забрал комиссар», – ответил Саренко. «Очевидно, хочет лично его обыскать». «Хватит!» – поморщился Торчинский. «Это уже не смешно!» Все расселись. дронга достал со стул рядом со столом. Он напряженно думал, восстанавливая в памяти детали случившегося. Обозов принес бутылку. Клавдия соренко лед. Стаканы стояли на столике и были чистые. лабунский взял стакан, налил себе виски, положил лед. К его стакану совершенно точно никто не притрагивался. Но тогда каким образом в нем оказался яд? лабунский вышел на балкон. Дронго взглянул на столик. Коробка с сигарами. Обозов принес вместе с двумя бутылками виски еще и коробку с сигарами. И когда лабунский выходил на балкон, он взял с собой одну сигару. Точно, взял сигару. Он щелкнул зажигалкой и в этот момент упал бездыханным. Сигара. Яд мог оказаться в сигаре. дронга подвинул к себе коробку с сигарами. Поднял одну сигару, вторую, третью. На третьей сигаре совершенно отчетливо были видны нехарактерные для сигар подобного класса две точки. Он отложил эту сигару и начал рассматривать следующие. Еще одна сигара с такими точками. дронга взял обе сигары, решительно поднялся и пошел к выходу. «Можете курить здесь», — сказал Торчинский. «Не обязательно выходить из номера». Но дронга уже вышел в коридор. Увидев Андреа, он подозвал его к себе. «Мне срочно нужно пройти к комиссару», — сказал он. «Синьор Террачини в соседнем номере». «Кажется, он занят». Виновато сказал Андреа. «Скажите, что это очень срочно. Скажите, что я знаю, как отравили сеньора Лабунского». Андреа поспешил в соседний номер. Через мгновение дверь открылась. Комиссар сам вышел в коридор. «Что случилось?» – спросил он. «Что вы нашли?» «Сигары», – показал обе сигары дронга «Мне кажется, вам будет интересно на них взглянуть». «Какие сигары?» не понял комиссар. «Мне сказали, что вы...» «Посмотрите на эти точки, комиссар!» Невежливо перебил своего собеседника дронга «Они похожи на следы уколов. Дело в том, что лабунский взял с собой на балкон не только стакан с виски, но и сигару, которую он попытался закурить, и в этот момент умер. Мы не нашли никакой сигары», — хмуро сказал комиссар. «На полу лежали зажигалка и разбитый стакан. Рядом с погибшим не было никакой сигары». Возможно, убийца успел выйти на балкон и, пользуясь суматохой, забрал эту сигару, оставив две остальные в коробке. С убийственной иронией спросил дронга «В таком случае, где эта чертова сигара?» – разозлился Терачини. «Он стоял у перил», – пояснил дронга «Возможно, кто-то ввел яд в сигару, и когда он закурил, она упала вниз. Пошлите своих людей, пусть они поищут в саду». Возможно, сигара лежит именно там. «Пауло!» — крикнул комиссар своему помощнику. «Возьми кого-нибудь и спуститесь вниз! Поищите под балконами! Если найдете сигару, срочно принесите ее нам! Ты меня понял?» «Понял!» Пауло поспешил выполнять приказ комиссара. «Идемте за мной!» — кивнул Тарачини, обращаясь к дронга «Давайте осмотрим ваши сигары. Я сейчас позову нашего криминалиста. к счастью Он еще не уехал. Пусть осмотрит сигары. Они вошли в соседний номер. Там сидел Обозов. Увидев дронга он вздрогнул. Хекет, расположившийся в кресле, улыбнулся. Нашли доказательства вины Торчинского? Спросил он. Нет, но я думаю, что мы можем узнать, как убили Марка лабунского Дронго положил обе сигары на стол. Комиссар, приказав вызвать эксперта, расположился на диване. Откинул голову назад, закрыл глаза. Когда вошел криминалист, он продолжал сидеть с закрытыми глазами. «Осмотри эти сигары», – попросил комиссар. «Мне кажется, они могут представлять для нас интерес», – эксперт подошел к столику. Понюхав сигару, он нахмурился. Открыл свой чемоданчик, поместил сигару в стеклянную колбу и начал над ней колдовать. «Это вы принесли сигары?» – уточнил комиссар у Абозова. «Да», – кивнул тот, – «но я взял всю коробку, а не две сигары». «Это были сигары Марка лабунского «Конечно. Он уже несколько лет курит только сигары. Об этом все знают». «Его коробка лежала на столе?» «Да. Он меня сам попросил принести сигары», – сказал Обозов. «И я взял коробку с сигарами и две бутылки виски. Про виски вы нам уже говорили. Кто-нибудь, кроме вас, дотрагивался до этой коробки?» «Нет, он вообще не разрешал никому брать его сигары». Эксперт добавил жидкости и посмотрел, как меняется цвет введенного вещества. «Это цианид», – уверенно сказал эксперт. «В сигару кто-то ввел яд. Она отравлена». «Черт побери!» – выругался комиссар. «Кажется, вы оказались правы, сеньор Дронга. Думаю, что теперь мы уже знаем, как отравили сеньора лабунского. Он взял сигару и вышел на балкон, подтвердил Обозов, и сразу после этого упал. Мы настолько привыкли, что яд обычно кладут в стакан, что даже не могли представить, что можно отравить сигару. Я думаю, кто-то ввел яд шприцем, предположил дронга На двух сигарах видны характерные следы уколов. Очевидно, убийца для большей гарантии решил начинить ядом несколько сигар, чтобы потом избавиться и от остальных. Эксперт сложил чемоданчик, взял обе сигары и вышел из комнаты. В гостиной наступило молчание. Хекет прервал его. «Нужно искать шприц, комиссар. Если это укол, то где-то должен быть шприц. Он не мог просто исчезнуть». Комиссар поднялся и вышел в коридор. За ним поспешил Хекет. Оставшиеся в комнате дронга и Обозов услышали как комиссар громко отдает распоряжение вызвать еще несколько сотрудников полиции он приказал обыскать все номера в кавалерии хилтон чтобы найти шприц либо остатки яда вы были его самым близким человеком сказал дронга да кивнул обозов был и вы же обманывали его вдруг произнес по-русски дронга обозов вздрогнул он взглянул на дронга и очень тихо спросил «О чем вы?» «Я слышал ваш разговор, когда стоял рядом с лифтом. Вы сообщали по телефону о подписании договора». Обозов оглянулся на дверь. «Тише!» – попросил он. «Я действительно говорил по телефону, но это совсем не то, что вы думаете. Я думаю, Марк лабунский не особенно обрадовался бы вашим переговорам», – заметил дронга «И еще я думаю, что он напрасно так доверял вам». «Не говорите так!» – испугался Обозов. «С кем вы разговаривали? И учтите, что врать не имеет смысла. Я ведь легко могу проверить по номеру телефона, с кем именно вы говорили». «Вы же прекрасно знаете, какая сейчас конкурентная борьба!» – вздохнул Обозов. «Я его не предавал. Просто информировал руководство банка, с которым мы работаем, об условиях договора». «Мне кажется, что эта информация достаточно конфиденциальная», – парировал дронга. «Впрочем, я думаю, что угрызения совести вас не мучат». «Но я его не убивал», – судорожно выдохнул Обозов. «Честное слово, я его не убивал. И не могу себе представить, кто это мог сделать. Жураев – самовлюбленный индюк, Саренко – настоящий кретин. Его Марк всегда не жаловал». Торчинский слишком себя любит, чтобы пойти на такое преступление. Я действительно не знаю, кто из них мог оказаться убийцей. И главное, когда было подготовлено убийство. Ведь для этого нужно было проникнуть в номер и отравить сигары. А если это сделала женщина? Клавдия была в номере у своей двоюродной сестры? Да, была, кивнула Бозов. Она, конечно, стерва, но как она могла решиться на такое? А Елена Жураева? У этой бы не хватило мозгов на убийство. В комнату вернулись комиссар и Хекет. Комиссар достал еще одну сигарету. Мрачно закурил и, взглянув на Обозова, глухо сказал. «Сигары принесли именно вы, сеньор Обозов. Вы были единственным человеком, у которого были ключи от номера. У вас было время отравить эти сигары». «Было», – кивнул Обозов. «Но я этого не делал». В фирме Марка лабунского я получал пять тысяч долларов в месяц. Как вы думаете, неужели я похож на кретина, который готов отказаться от таких денег? Я его не убивал и никогда бы не пошел на такое преступление. Тогда кто? В упор спросил Терачини. Кто, по-вашему, мог решиться на эти убийства? Кто их совершил? Я настаиваю на версии Торчинского. Вставил Хекетт. Это он задушил женщину, а затем отравил сигары. Ведь он должен сегодня утром улететь в Вену. Таким образом, убийство должно было произойти, когда он был бы уже в Вене. Абсолютно гарантированное алиби. И я считаю, что вы должны немедленно арестовать Торчинского, комиссар. «Арестовать я его всегда успею», – рассудительно сказал комиссар. «Мне важнее найти доказательства его вины». Он не успел договорить когда в комнату вошел Пауло. Он был перепачкан землей. В руках у него была сигара, завернутая в специальный целлофановый пакет. Следом за ним вошел уже знакомый эксперт-криминалист со своим чемоданчиком. «Мы нашли ее внизу, прямо под балконами», сказал Пауло, тяжело дыша. «Видимо, ее кто-то закурил и потом выбросил». «Нет», — возразил Дронго. «Он не выбросил сигару. Она выпала у него из рук». «Дайте сюда сигару», – попросил эксперт. Он взял пакет, надел перчатки, осторожно достал сигару, понюхал ее, затем пинцетом отковырнул кусочек и проделал с ним прежние манипуляции. После этого он посмотрел на комиссара и сказал «Сигара отравлена». «Вот и все», – невесело сказал комиссар. «Сеньор дронга я приношу вам извинения за мои подозрения. Вы помогли мне найти орудие убийства». Если бы не вы, никому в голову не пришло бы искать эту сигару под балконами. Ведь мы полагали, что яд был в стакане лабунского Обозов, подождите нас в соседнем номере. Обозов поднялся. Он посмотрел на дронга словно ища у него поддержки. И не сказав ни слова, вышел из комнаты. «Здесь действовал один убийца», – торжествующе сказал Хекет. Сначала он задушил женщину, затем отравил сигары, Зная, что после такого стресса муж обязательно захочет закурить, все было точно рассчитано. И есть некий налет театральности. Это Торчинский, сеньор тарачини Вы можете даже не сомневаться. «Паоло», — обратился комиссар к своему помощнику. «Я приказал провести обыск во всех номерах, где живут подозреваемые. Конечно, за исключением сеньора Дронга Ищите шприц или остатки яда. Ты меня понял?» проконтролирует действия наших ребят. Они уже полчаса проверяют каждый номер. Обратите особое внимание на номер сеньора Торчинского. Да, комиссар. Паула вышел из комнаты. Не думаю, что ваша версия точна, сказал дронга обращаясь к Хекету. Почему? У меня есть еще одно доказательство, сказал дронга доставая из кармана коробку спичек с изображением всадника с копьем. Какое доказательство? Не понял Хекет. Вот эта коробка спичек. Обратите внимание, как она изогнута. Словно под давлением пресса. Когда мы уходили из номера, эта коробка была на столе. Когда мы пришли, и я случайно оказался в номере, ее там не было. И затем, когда мы появились в апартаментах лабунского сразу после убийства, коробка уже была на месте. Ну и что? Посмотрите, как она изогнута, Хекет словно ее пытались раздавить. Если ваша теория неверна и убитая женщина не открывала своему убийце дверь из коридора, тогда получается, что убийца заранее просчитал возможность войти с аварийной лестницы. Но чтобы попасть в коридор, нужно было оставить дверь открытой. Для этого убийца положил коробку спичек таким образом, чтобы дверь не закрылась. И он мог спокойно открыть дверь с аварийной лестницы и войти в коридор. «Кто был с вами, когда вы уходили из номера?» – поинтересовался комиссар. «Кроме меня, еще трое. лабунский Торчинский и Обозов». «Ну вот видите!» – сразу сказал Хекет. «Вы только подтверждаете мою версию. лабунского можно не принимать в расчет, он уже мертв. Значит, остаются двое – Торчинский и Обозов». Один из них и положил эту коробочку. Я согласен внести изменения в свою версию. Возможно, Торчинский не смог договориться с женщиной. Она попрощалась с ним и пошла на свой этаж. Он вышел из своего номера, поднялся на десятый этаж, открыл дверь в коридор, вошел и постучал. Лабунская открыла ему дверь апартаментов, и он ее задушил, а потом ушел. Тогда ему понадобилось бы две спичечные коробки. Улыбнулся дронга Почему две? Предположим, вы правы, но тогда, убив женщину, он должен был вернуться к себе на этаж, ведь он уходил со своего этажа, чтобы обеспечить себе алиби. Значит, возвращаясь по аварийной лестнице с десятого этажа на 9, он должен был оставить открытой и дверь девятого этажа. Там он использовал другую коробку спичек, невозмутимо ответил Хекетт, которую мы еще не нашли. А зачем ему возвращать спички на место? — спросил дронга Ведь он мог выбросить коробку. — Ваш железобетонный скепсис меня пугает, — отмахнулся Хэкет. — Если вас послушать, то здесь вообще никто не виноват, а два трупа мы уже имеем. И нет гарантии, что не будем иметь третий. В общем, я думаю, что все и так ясно. — А я так не думаю, — упрямо ответил дронга «Нужно еще раз понять мотивы убийцы и доказать его вину!» На этот раз в дверь даже не постучали. Она резко распахнулась. На пороге стоял счастливый Пауло. Он держал в руках шприц, завернутый в носовой платок. «Нашли!» – радостно сказал Пауло. «Мы нашли шприц! Ребята проверяли шкаф и нашли в углу этот шприц! Осторожнее!» – пробормотал комиссар, сразу поднявшись со своего места и подходя к Пауло. «Он может быть отравлен. Где вы его нашли?» «Это наши ребята!» – возбужденно сказал Пауло. Глаза у него светились от счастья. «Где?» – перебил его комиссар. «В номере сеньора Торчинского», – выдохнул Пауло. Комиссар обернулся и посмотрел на дронга и Хекета, что и требовалось доказать. Торжествующе выговорил Хекет. «Вот и все, Дронго!» Все ваше упрямство теперь никому не нужно. Мы нашли, наконец, главное доказательство. Доказательство вины Олега Торчинского. Я думаю, сеньор комиссар, что вам ничего больше не нужно. Вы можете арестовать убийцу прямо сейчас.